Сын. Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Шекспир, как вам это понравится? Техасская республика, население 204 876 человек. Март, 122 год, после заражения. 21 год после того, как был найден Бергенсфьорд.